Стояла она шага на четыре перед собранием и подходила к тому, с кем говорить хотела. Разумеется, что никто с нею разговоры начинать не мог, аудиенция более получаса никогда не продолжалась. Большие выходы отличались только тем, что государыня по особому церемониалу выходила в церковь слушать литургию через бриллиантовую, тронную и кавалерскую залы с большой свитой. Вот как описывает такой выход англичанин Кокс, бывший в Петербурге в 1778 году. «Императрица в церкви стояла за решеткой. После обедни потянулся длинный ряд придворных обоего пола, идущих попарно. Императрица шла одна, подвигаясь вперед тихим и торжественным шагом, с гордо приподнятой головой и беспрестанно кланялась на обе стороны». При входе она остановилась на несколько секунд и приветливо разговаривала с иностранными послами, которые приложились к ее руке. Государня была одета в русский наряд. Светло-зеленое шелковое платье с коротким шлейфом и корсаж из золотой парчи с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненной, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой. Головной убор весь унизан бриллиантами. Особо ее очень величественно, хотя рост ниже среднего, лицо полно достоинства и особенно привлекательно, когда она говорит. Екатерина вышла из приемной тем же медленным шагом. Никто из придворных не последовал за нею. Императрица в высокоторжественные дни одевала на себя бриллиантовую корону и две орденские ленты с цепями этих орденов и двумя звездами, приколотыми на корсаже одна на другой. По словам того же иностранца, богатство и пышность русского двора превосходили самые пышные описания. Следы старого азиатского великолепия смешивались с европейской утонченностью. Всегда огромная свита следовала впереди и позади государыни. Роскошь и блеск придворных нарядов и обилие драгоценных камней далеко оставляют за собой великолепие других европейских дворов. На мужчинах французские костюмы – платье дам с небольшими фижмами, длинными висячими рукавами и с короткими шлейфами. Петербургские придворные дамы носили очень высокие прически и сильно румянились. Из других предметов роскоши ничто так не поражало, как обилие драгоценных камней, блестевших на различных частях их костюма. Много драгоценных камней в то время в Европе можно было встретить только на женщинах. У нас же и мужчины в этом отношении соперничали с женщинами. Почти все вельможи были усыпаны бриллиантами. Пуговицы, пряжки, рукоятки саблей, ипполеты и нередко шляпы были унизаны бриллиантами в несколько рядов. Как мы уже говорили, государыня редко выезжала гулять по улицам Петербурга. Но зато на Масленице или в хорошую погоду зимой составлялись необыкновенные катания в санях. Закладывали за составы трое саней, десятью-двенадцатью лошадьми, и к каждым саням прицепляли веревками по двенадцать салазок. Екатерина садилась одна в большие сани посредине. Дамы и мужчины помещались поодиночке. И таким образом тянулся целый ряд странного поезда. Задние салазки нередко опрокидывались, слышны были крики, смех. Такой поезд нередко приезжал к Чесменскому дворцу. Пообедав там, путники пускались проселочной дорогой на Неву, на казенную дачу Горбылевскую. Здесь придворные катались гор, а государыня глядела на них из павильона. И затем все отправлялись в Таврический дворец, где ужинали и разъезжались по домам. Простые выезды государыни также отличались пышностью. Впереди открывали путь лейб в мундирах с галунами. Позади замыкал такой же отряд. Вечером дорогу освещали факелы – Толпа народу всегда бежала вслед за ней с громкими криками. У государыни бывало на императорской конюшне до 1200 лошадей.